Глава 61, в которой Его Высочество забирается на холм и тут же спускается обратно. Мы вполне разделяем благоговейные негодования, которое, несомненно, испытывают все верно подданные британцы, когда прочтут о том,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 Госпожа Дебернштейн, прослыхав про «бевю» — промахи оплошности по-французски, мистера Уоррентона была неописуемо разгневана. Она долго бушевала, разносила в пух и прах своих домочадцев и отругала бы и Джорджа, но преклонный возраст давал себя знать, и у нее уже не было того задора, что в былые годы. К тому же она побаивалась своего племянника и держалась с ним уважительно.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 Представим себе, что во время битвы конь принца падает сраженной пулей, как это случилось с моим бедным командиром. Разве не больше будет ему толку от доброго, выносливого и смелого коня, который поскачет куда следует, чем от такого, которому нести его будет не под силу? — Ауфант, разумеется, по французский боевой конь, его высочество, должен быть силен, мой дорогой, — сказала старая дама. — Экспенде Ханибалем. «Взвесь Ганнибала», — по-латыни пробормотал Джордж, пожав плечами, — «а наш Ганибал весит немало». «Что-то я не услежу за твоей мыслью и за этими твоими Ганибалами, сказала баронесса. «Когда мистер Вулф и мистер Ламберт укоряли меня в точности так же, как и вы сейчас, сударыня», — рассмеявшись, — сказал Джордж, —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 Объяснения Джорджа могли умилостивить госпожу де Бернштейн, ибо эта старая дама, нужно признаться, не отличалась слишком строгими принципами, но верно подданным сердцам сэра Уоррингтона и его супруги поступок молодого человека нанес поистине сокрушительный удар. «Читая письма госпожи Эсмент Уоррингтон, — сказала Миллиди: я пришла к заключению, что вдова моего брата, женщина положительной и здравомыслящая, и, следовательно, должна была дать своим сыновьям подобающее воспитание».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 По-французски он изъясняется совсем свободно, а когда у него начались затруднения с немецким, он и посланник перешли на латынь и так мололи языком, что все присутствующие уставились на них, раскрыв рот. чем тут иностранные языки, когда речь идет о нравственности?» — Томас Клейпл воскликнула добродетельная Матрона. «Каковы нравственные устои мистера Уоррентона, если он мог отвергнуть милость его высочества?»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 где только возможно в доказательство того, сколь безраздельная королевская семья может рассчитывать на преданность Орингтонов.